Когда маркиз Деннерпуа произносил эти слова, он, как и все, при ком я говорил, что Сван — умный человек, что его родные почтенные биржевые маклеры, что у него прекрасная семья, все еще полагал, что я и о ком-нибудь другом буду с жаром говорить, как об умном человеке, об его родных, как о почтенных биржевых маклерах, об его семье, как о прекрасной семье. Это был тот момент, когда человек в здравом уме, разговаривающий с сумасшедшим, еще не успел заметить, что перед ним сумасшедший. Маркиз де Норпуа находил, что любоваться красивыми женщинами вполне естественно. Он знал, что, когда кто-нибудь восхищается одной из них, приятно делать вид, что подозреваешь этого человека, что он к ней неравнодушен, подшучивать над ним и предлагать ему свое содействие. Но, обещав поговорить обо мне с Жильбертой и ее матерью, что дало бы мне возможность, подобно олимпийскому богу, стать неуловимым, как ветер, или обратиться в старика, облик которого принимает Минерва, и невидимкой проникнуть в гостиную госпожи Сван, привлечь к себе ее внимание, занять ее мысли, вызвать у нее благодарность за мой восторг перед ней, Добиться, чтобы она приняла меня за приятеля важной особы и предложила бывать у них, сделаться другом ее дома. Эта важная особа, намеревавшаяся воспользоваться огромным влиянием, какое она имела на госпожу Сван, чтобы расположить ее в мою пользу, внезапно вызвала во мне прилив такой нежности... что я чуть не поцеловал белые, мягкие, сморщенные руки, которые маркиз де Денюрпуа как будто долго продержал в воде. Я даже сделал такое извержение и решил, что оно осталось незамеченным. Да ведь нам и в самом деле трудно определить, что именно из наших речей и действий замечают окружающие. Боясь переоценить себя и безмерно расширяя поле, где располагаются воспоминания других людей в течение всей их жизни, мы воображаем, будто все, что не является самым существенным в наших словах и движениях, не без труда проникает в сознание тех, с кем мы разговариваем, и уж, конечно, не удерживается в их памяти. Между прочим, на этом предположении основываются... преступники, когда они задним числом подправляют свои показания, в надежде, что разноречивые их объяснения не сопоставит никто. И отнюдь не лишено вероятия, что если мы обратимся к тысячелетней истории человечества, то окажется, что и здесь точка зрения, согласно которой все на свете сохраняется, вернее точки зрения газетчика, согласно которой все обречено на забвение. В том же номере газеты, где моралист, принадлежащий к цвету Парижа, восклицает по поводу какого-нибудь происшествия, какого-нибудь произведения искусства, и уж во всяком случае по поводу певицы, пользующейся минутной славой, кто вспомнит об этом через 10 лет? На третьей странице об отчетах о заседаниях Академии надписей часто упоминается о менее важным событии, о дошедшем до нас полностью посредством стихотворения времен фараонов. Академия надписей. Научное учреждение, основанное в 1663 году Кольбером. Ее 40 постоянных членов являются специалистами в области истории и археологии. Быть может, не совсем так обстоит в короткой жизни отдельной личности. И все же, несколько лет спустя, в одном доме, где был в гостях маркиз де Нурпуа, и где я смотрел на него как на самую надежную опору, потому что он друг моего отца, человек снисходительный, ко всем нам благоволивший, да еще к тому же отличавшийся сдержанностью, которую он всосал с молоком матери и к которой его потом приучила профессия, Мне рассказали, когда посол удалился, что он припомнил, как я однажды вечером чуть было не поцеловал ему руку. И тут я не только покраснел, как рак. Меня ошеломило, во-первых, то, что маркиз Донарпуа совсем иначе говорил обо мне, чем я думал, а во-вторых, меня ошеломило содержимое его памяти. Благодаря его длинному языку передо мной неожиданно открылись соотношения между рассеянностью и собранностью, памятливостью и забывчивостью, из коих слагается человеческое сознание. И я был так же потрясен, как в тот день, когда впервые прочел в книге «Масперо» что точно известен список охотников которых асурбанипал приглашал на облавы за тысячи лет до рождества христова